Глава 115. Мифология Месопотамии. Я скитался по всем странам, пережил там все ненастья, Плыл в морях и океанах, не найдя и грана счастья. Жизнь влачил от горя воя, боль терзала плоть мою. Видно, так уж я устроен, но бывать ли мне в раю? Сказание Гильгамеша отрывок из работы Франсиса Разарбака- это неизвестная смерть.